Глава 5. Милые панталоны. Застыв на месте в нелепой позе, я мысленно заметалась между двумя решениями — вылезти наружу или притвориться трупом. И хотя разумом понимала, что второй вариант к моей ситуации неприменим, мозг под напором паники успел отключиться. Позабыв, что все еще нахожусь под кроватью, я резко дернулась и больно приложилась затылком о деревянную раму. Ай! Голова закружилась, а перед глазами появились мушки. И в этот же момент на моей лодыжке сомкнулась сильная мужская ладонь, и меня бесцеремонно вытащили из-под кровати. Быстро перевернувшись с живота на спину, я встретилась взглядом с синими, будто пронизывающими меня насквозь глазами и с трудом сглотнула застрявший в горле ком. Надо мной, опираясь ладонями по обе стороны от моей талии, возвышался Яракс Шанро. Но только не тот парень, каким я помнила его четыре года назад, а настоящий, возмужавший, красивый мужчина, которого не портила ни трёхдневная щетина, ни небрежно спадавшие на лоб черные пряди, ни мелкие морщинки на лбу и в уголках глаз. Знакомый аромат мускуса кружил голову и превращал мысли в тягучее желе. Сердце разбухло от переполнявших его чувств, обреченной любви и непримиримой ненависти. норовя в любой момент взорваться и разлететься по комнате тысячью осколками. «Это не любовь, Мика. Это притяжение истинности. С ним можно бороться. Просто возьми себя в руки, не позорься». Он не заслуживает ни твоих слез, ни твоего желания выцарапать его наглые глаза и оторвать руки, которыми этот самовлюбленный болван сжимал готовых на все ради его ласки девиц. Самовнушение принесло свои плоды, и вот я уже от неистового желания коснуться пальцами его лица и губ перешла к возмущению его наглым вторжением в мою комнату. Кто дал ему, интересно, это право? Какого чёрта он забыл в моей спальне? «Что ты здесь делаешь?» Я хотела, чтобы голос звучал ровно, даже мягко, лишь бы не показать ему свои настоящие эмоции. Но в вопросе проскользнули грубые нотки. Его ноздри затрепетали, словно пытаясь вобрать исходивший от меня запах. Черты лица заострились, а вертикальные зрачки стали еще уже. Я знала, в чем дело, так как уже не единожды была свидетельницей подобного события. Дракон рвался на волю, и, судя по тому, что крышу моей спальни не проломила его каменная голова, Ераксу удавалось его сдерживать. «Приехал с Лианом, родных повидать. Не знал, что ты уже вернулась». «Я обычно останавливаюсь в этой комнате, когда собираюсь переночевать». Пожал он плечами, даже не подумав, сдвинуться ни на линию. В одной линии два с половиной миллиметра. «Но... но это моя спальня!» Удивленно воскликнула я, уже представляя, как ложусь ночью в пропахшую этим драконом постель. «Я знаю». Красивые губы скривились в усмешке, увидев которую я зашипела, как взбешённая кошка. Подняв ладони, я оттолкнула его от себя и отползла к кровати, затем оперлась об пол и поднялась на ноги. Ярак сделал то же самое и сейчас возвышался надо мной на целую голову. Мятая сорочка с закатанными по локоть рукавами очерчивала рельефный торс настоящего воина, вызывая непроизвольное слюноотделение. Заметив, куда направлен мой взгляд, Яр сделал шаг вперед, Но я, вытянув перед собой руку, потянулась к магическому резерву, готовая в любой момент сбить его с ног. Хмыкнув, мужчина отступил. «С нашей последней встречи ты отрастила коготки, моя принцесса». «Ты что-то путаешь, Яр. В нашу последнюю встречу мои коготки заметно отпечатались на твоём лице». «Я носил те царапины с гордостью, ведь их оставила ты». Синие зрачки заволокла чернота, в глубине которой полыхнуло пламя ярости. Дракон вспомнил, как четыре года назад, вломившись в академию, собирался схватить меня в охапку и вернуть домой, а я, вместо того, чтобы подчиниться, унизила его перед своими друзьями, заявив, что мне плевать на истинные узы, и у меня уже есть любимый парень. Схватила за руку младшего принца Барлиана Тони Вермара и поцеловала у всех на глазах. Парень с первой нашей встречи подбивал ко мне клинья, а потому воспользовался моментом и прижал меня к себе. Но долго наслаждаться поцелуем ему не дали. Мои усилия привести Яра в чувство не помогли притушить конфликт. Если бы не ректор Поль, не позволивший дракону порвать парню пасть, сейчас бы между нашими странами велась кровопролитная война. Это была наша последняя встреча с Яраксом. Помня мои летящие ему вслед проклятия, он больше не пытался потревожить мой покой, за что я была ему очень благодарна. «Как бы там ни было, тебе придется попросить миссис Шейлу подготовить тебе новую комнату. Здесь буду спать я. Уходи, пока сюда не нагрянул мой отец». «Рано я посчитал тебя взрослой. Всё так же прячешься за спину Вера». «Да как ты смеешь!» Сжав кулачки, я прожгла дракона ненавистным взглядом. «Сейчас же убирайся!» Пройдясь по мне медленным, плотоядным взглядом, Яракс шумно выдохнул и направился к выходу. «Милые панталоны!» — бросил он и закрыл за собой дверь. А я, вспомнив, что не одета, громко ойкнула и схватила лежащее на кровати заранее приготовленное для ужина платье.